Глава 15. Корреспонденты успели отснять немало материала, и уже к утру по всем региональным каналам транслировались новости о пропавшей без вести девочке, заставляющие людей прилипать к экранам и ещё сильнее прижимать к груди своих детей, не отпуская их одних ни на шаг. Городок, в котором жила Лера с отцом, перевернули вверх дном. Полицейские с волонтёрами осмотрели каждый клочок земли, Каждый подвал, каждый чердак. Они заходили в сомнительные квартиры, осматривая каждый угол. Просматривали камеры, видеонаблюдения, но ничего не находили. Ни на автовокзале, ни на железнодорожном Лера не появлялась. Были уже подняты все ведомственные и вневедомственные службы. «Я не понял. Рабочий день начинается с 9 часов утра. Суббота не исключение. Со вчерашнего дня у нас усиление». «Я...» Сухость во рту не дали возможности выговориться. «Почему тебя нет на работе? И почему не был на совещании? Хочешь ещё одну проверку? Мало наказаний!» Из трубки доносился привычный ор Виктора Разина. «Чтобы через десять минут был у меня в кабинете!» Артур убрал телефон подальше от уха и, не сказав ни слова, положил трубку, чем заслужил ещё один звонок. «Да, понял, буду скоро». Ответил он, не вставая с кровати, и снова нажал на сброс. Артур лениво поднялся и дошёл до ванны, посмотрел в зеркало. Трехдневная небритость, красные глаза и отёкшие веки. Он встал под душ, зажмурился и чуть было снова не уснул, стоя прямо под тёплыми струйками механического дождя. До работы идти было минут двадцать пешком, через овраг десять. Он выбрал короткий путь. «Артур?» Разин оперся кулаками о стол. «Ты понимаешь, что вообще происходит? Ты не единственный тут, кто хочет отдыхать. Я отмазываю тебя везде, но сейчас нет на это времени. Пропала девочка. Десять лет, всего десять лет ей, понимаешь? Может, её уже и в живых нет? Вся область на ушах стоит, дело у генерала на контроле. У нас тут и так три калеки, да и ты ещё не выходишь на работу». «Я вышел на работу». «Не накаляй меня. Я не хочу сейчас разводить горячие споры и отчитывать тебя, но всем нужно собраться. Волонтёры уже облазили тут всё. А что мы? Зашли в три подвала? Потоптались во враги? Прокатились на машине по городу? Ни доказательств, ни следов, ни камер. Потеряшки твоя линия, кстати». «Ну, доказательства одно есть. Варежку же нашли. Кто нашёл ты?» «Волонтёры нашли, когда облазили каждый клочок!» «Это всё?» Спокойно ответил Артур, ещё больше выбешивая Разина, который и так изо всех сил пытался спокойно с ним разговаривать. «Нет, не всё. Где, кстати, твой блокнот? Записывать надо!» «Я запомню». «Запомнит он, смотри-ка. Рапорт о проделанной работе, чтобы предоставил сегодня к вечеру». «Я понял», сквозь зубы ответил Артур. «Свежись с волонтёрами». Узнай, что там по поискам в море. Они с утра вышли. Речку во враге уже проверили, тело не нашли, если тебе интересно. Разин, наконец, смог оттянуть сжатые кулаки от стола и немного выпрямиться. Свяжусь. Я работал ночью, нарабатывал информацию, как вы все тут любите говорить. В общем, кажется, я знаю, кто тут причастен. В каком смысле ты знаешь? Я тут с тобой. Разин выделял каждое слово. «Полчаса разговариваю, а он знает, что у тебя там». «Мне ещё проверить всё надо». «Значит, самовольничать решил, как обычно». «Дайте мне два часа. Поиски пусть не прекращают». «Два часа ему. Детектив!» С сарказмом произнёс Разин. «Иди, и не минуты больше». Виктор Разин, единственный в этом отделе, кто иногда принимал методы работы Артура, и даже часть из них считал его заслугами. Поэтому, скрепя сердце, зачастую прикрывал его, чтобы навести в городе порядок, пока, конечно, Артур не перегибал палку.